Глава 43. Туберкулезный забег. Поезд замедлил ход и, наконец, остановился на станции Рюэй. Вокзал встречал пассажиров разноцветными афишами. На перроне осталось только горстка людей. Пройдя через здание вокзала... Габриэль Ленуар спустился по длинной застекленной лестнице на площадь и подошел к первому в очереди извозчику. «К дому профессора Казимира Отто», — сказал он, и уже собирался залезть в коляску, когда извозчик с недоумением обернулся и спросил. «Месье, это где? Адрес есть?» Особняк Плакучая Ива. «Чего?» — не понял извозчик. к тому, у которого обезьяны были. А, -а, а к доктору, который обезьян убивал. Так бы сразу и говорили. Нет, я к нему не поеду. — Как так не поедешь? А за что я тебе деньги плачу? Ленуар аж задохнулся от такой наглости. — Так и денег мне не надобно. Плохой у него дом. Не поеду, и все. Похоже, извозчик был решительным малым. «Да у вас весь город называется Мальмезон. Разве это не значит плохой дом? Это не мешает тебе разъезжать тут на своей кляче. «Город городом. Назвали так, чтоб злые духи не приближались. Давно назвали, он с тех пор и стоит. Ришелье пережил, Наполеона пережил, да и нас переживет. Вот вам и плохой дом. Даже твой доктор и тот не смог найти себе жилье в центре. Не принял его город». Живет теперь на отшибе, у Сены. Плачу двушку. Довезешь меня до его улицы и покажешь, куда дальше идти. К самому дому ехать не заставлю», — сказал Ленуар тоном, не предусматривающим возражений. Извозчик нехотя стегнул лошаденку, и они наконец-то тронулись. «А что не так с профи... с этим доктором?» — спросил Ленуар. «Так живодёр он!» Тот, кто зверушек мучит, не может быть добрым человеком. Часто вы его видите в городе? Нет, это даже к лучшему. Доктор заперся у себя в доме и никуда не выходит. Только Клемент ему помогает. Убирается и с рынка продукты приносит. Да и то только на неделе. А вам-то чего от него нужно? Извузчик явно чувствовал себя хозяином города, поэтому Ленуар решил ответить прямо. А я из полиции. Еду потолковать с вашим доктором. Извозчик от удивления крякнул и как-то сразу решил держать язык за зубами. Только когда приехали на место, он взял свои два франка, поспешно перекрестил Ленуара и крикнул ему. «Берегите себя! Дом сторожат!» Ленуар стряхнул с пиджака дорожную пыль и двинулся в указанном направлении. «Хм...» «Кто же сторожит дом этого профессора? Не злые же духи!» Особняк Казимира Отто действительно стоял прямо на берегу сены. Вокруг двухэтажного дома росли ивы и каштаны. Калитка была открыта, но стоило Ленуару шагнуть на участок, как тут же пришлось остановиться. С левой стороны на зарычал черный ротвеллер, И по этому ручанию сразу стало понятно, что следующего шага, пожалуй, делать не нужно. На зов товарища Слаем прибежали еще два крупных кабеля. Теперь вокруг застывшего ленуара кружили три пятидесятикилограммовые псины. Видимо, решали съесть его сейчас же или оставить на ужин. Сыщик знал, что обнаруживать свой страх в таких случаях нельзя, и начал просто глубоко дышать, мысленно повторяя про себя латинский алфавит. На букве «О» наконец раздался голос хозяина. «Вулкан! Вулкан, ты где? К нам кто-то пришел? Цезарь, ты тоже здесь? Идюк? Ах, надеюсь, мои мальчики вас не испугали. У нас не часто бывают гости». Казимир Отто вышел из дома в халате поверх пижамы. Это был маленький костлявый старец с пролысиной, седой короткой бородой и пинсне. Опираясь на трость, он, прихрамывая, подошел к сыщику. «Здравствуйте, профессор. Я из газеты «Le Petit Parisien». Хотел взять у вас интервью о ваших последних достижениях в исследовании медицины. Простите, что не договорился о встрече заранее, собирался отправить вам письмо, но не нашел в справочнике адреса. «Если я помешал, то могу зайти к вам в другой день». «Из газеты? Ах, ну да, конечно, конечно. Проходите, буду рад, если вы составите мне компанию на ужин». Казимир Отто прошел за спину Ленуара и запер калитку. «Мальчики, дядя хороший, все в порядке. Поиграйте здесь пока». «Что у них за привычка? Все делить в этом городе на плохих и хороших». Впрочем, в данных обстоятельствах выгоднее, чтобы тебя относили к категории хороших. Ленуар последовал за профессором. Проходите. У меня небольшой кавардак. вы уж не обессудьте. С некоторых пор живу тут, так сказать, отшельником, доживаю свой век. Как там дела у господина Дюпона? Профессор опустил связку ключей в карман и приветливо посмотрел на Ленуара. «Вы хотите сказать, у Жана Дюпюи, владельца нашей газеты?» «О, у него все просто отлично. Интересно, это проверка или профессор просто перепутал фамилии? Что ж, если проверка, то сыщик должен был ее пройти». «Рад слышать. Значит, у негодяя все отлично. Видите ли, я переживал, что у него случится язва из-за того, что он позволяет печатать в своей газетенке». «Ленуар остановился. Профессор иронизирует? Или уже немного того? Умом тронулся?» «Если позволите, я хочу принести официальные извинения за статьи, вышедшие о вас полгода назад. Сейчас многие ученые работают над созданием вакцин от опасных болезней, в том числе и от туберкулеза. И нашим читателям было бы интересно узнать, над чем сейчас работает Казимир Отто». «Вы действительно хотите узнать, чем я занимаюсь?» Старик засунул руки в карманы халата так, что большие пальцы остались сверху. «Хорошо. Пройдемте тогда в мою лабораторию. Это там. Я устроил ее на веранде, чтобы пореже включать электричество». На веранде даже в сумерках было еще светло. Ленуар по привычке обратил внимание на количество дверей. Одна дверь отсюда вела в дом, две другие, судя по их размерам, в уборную или кладовую, а четвертая в парк. В отличие от гостиной, здесь царил идеальный порядок. Все стеклышки сверкали чистотой, и даже щипцы ярко отражали закатные лучи солнца. Ленуар ничего не понимал во всех этих установках, но одно можно было сказать наверняка. Здесь почти все новое. «Вот он, мой храм науки!» — обвел рукой свою лабораторию Отто. «Правда, уютно». Назвать «уютной» химическую лабораторию у Ленуара язык не поворачивался. Поэтому он достал свою записную книжку и карандаш, и с готовностью записывать каждое слово ученого сказал. «Я слышал, что несколько лет назад вы достигли больших успехов в своих исследованиях туберкулеза». Но пока палочку Коха невозможно ослабить настолько, чтобы он защищал, а не убивал. Альбер Кальмет и Камиль Герен... Ах, святой тандем микробиолога и ветеринара! Вы думаете, их бычья палочка не убивает животных? Тоже убивает. Однако они сидят на государственном иждивении в Институте Пастера в Лиле и работают. А между тем я настолько продвинулся в своих исследованиях, что даже ставил опыты на шимпанзе. «Да, мои шимпанзе погибли, но и Рим не сразу строился. Уверен, что если мне здесь никто не будет мешать, то через три-четыре года я первым создам вакцину против туберкулеза». В этот момент глаза Казимира Отто заблестели и стали еще больше, чем стекла пенсне на его носу. «Вы только подумайте!» В прошлом веке от чехотки умирал каждый десятый, каждый десятый. Но теперь наука шагает вперед. Скоро я создам новый институт микробиологии и назову его своим именем. Хорошо, Кальмета и Герен пытаются снизить вирулентность палочки за счет исследования ее поведения в бычьей желчи, глицерине и картофеле. Они называют свой будущий штамм вируса «БЦЖ», по своим фамилиям. «А с какой средой работаете вы?» — спросил Ленуар. Он был доволен, что сегодня, читая газеты, основательно подготовился к беседе с профессором на медицинские темы. «Молодой человек, знаете ли вы, кто является главным переносчиком вирусов в нашем мире?» Казимир Отто подошел к книжному шкафу, Вытащил оттуда огромный том иллюстрированной медицинской энциклопедии и опустил его на письменный стол. Полагаю, что зараженные животные? А кто заражает животных? Не знаете? Насекомые и их личинки. А кто больше всех переносит на себе клещей? Профессор открыл энциклопедию посередине и показал Ленуару. Там была изображена голова птицы, полностью облепленная какими-то насекомыми. «Птицы! Птицы и являются на сегодняшний день главными переносчиками вирусов, поэтому я собираю и исследую вирусы, собранные на птицах. Следует заметить, что птиц гораздо больше, чем коров, и мои исследования обходятся гораздо дешевле, чем опыты Кальмета и Герена». Если я поторопился с шимпанзе, то только потому, что хотел быстрее принести людям практическую пользу. Впрочем, думаю, что скоро мне все-таки удастся возобновить свою нормальную научную деятельность. — А сейчас вы разве не этим занимаетесь? — спросил Ленуар. Отто захлопнул книгу, помедлил, а потом сказал. — Сейчас я... Занимаюсь подготовкой почвы. Если вам любопытно, то могу рассказать. Э -э -э Погодите здесь минутку, я сейчас приду. Когда громкий стук трости об пол удалился в гостиную, Ленуар решил воспользоваться своим положением и посмотреть, куда ведут две боковые двери, заинтриговавшие его при входе в лабораторию. Первая дверь подалась вперед — при первом же касании, словно привыкла к тому, что ее часто открывают и закрывают. При этом сыщик вынужден был повернуться к гостиной спиной, но решил, что узнает о возвращении профессора по звуку трости. У стены возвышалась холодильная машина, похожая на ту, которую Линуар видел в морге. «Значит, тут хранят...» Сыщик открыл одну из холодильных камер, Там лежало что-то мохнатое. Труп обезьяны. Черт побери. Ленуар поспешно вышел обратно на веранду и заглянул за вторую дверь. Она вела в небольшую комнату. За окном росла ива, поэтому здесь было темно. После залитой светом веранды сыщик не сразу разглядел, что тут находилось. Постепенно глаза начинали привыкать. У зарешеченного окна стояла железная койка с матрасом, под ней горшок. Ленуар подошел ближе. В углу из рукомойника капала вода. Последний предмет мебели в комнате — тумбочка, служившая одновременно ночным и туалетным столиком. Ленуар наклонился к кровати и провел рукой по матрасу. Черт! На его пальцах осталась пара длинных волос. рыжие. Кажется, эта комната служила не уборной и не подсобным помещением, а настоящей клеткой. Сыщик поморщился, посмотрел на стену напротив окна и замер. На стене было выцарапано несколько раз одно и то же имя — Соня, Соня, Соня. Под одним из имен темнел кровавый отпечаток ладони и три черточки. Количество проведенных здесь ночей? Боже мой! Габриэль Ленуар отступил к двери, повернулся и... Последним, что он успел заметить, были безумные глаза профессора. Что-то с силой ударило сыщика по голове. Ленуар упал и потерял сознание. Казимир Отто отложил том медицинской энциклопедии, достал из кармана шприц и, склонившись над своим незваным гостем, ввел все содержимое шприца Ленуару в плечо.